Нарколепсия сон разума Пробуждение было стремительным, болезненным, и ничего хорошего не предвещало. Я услышал оглушительный визг тормозов и голос Сабжа, осыпающего ругательствами все и вся, и открыл глаза. Прямо на меня неслись высоковольтные столпы и хиленькая придорожная рощица. Рефлекторно вжавшись в кресло и упершись ногами в торпеду, я рванул левой рукой руль так, что столб остался в стороне, а ветви кустарника полоснули по борту Зиса. Сердце мое, подпрыгнув в районе КДК, рухнуло под копчик и там замерло. Медленно повернув голову, я увидел белого как мел Сабжа, вцепившегося в руль посиневшими пальцами. «Это, блин, что сейчас было?» — прохрипел я. Сабж молчал, глядя перед собой пустыми глазами. Я медленно дотянулся до водительской двери, открыл ее и с размаху вписал Сабжу кулаком в скулу. «Твою мать!» выпадая из дредноута сказал он какого хрена ты сел за руль сапш и какого хрена и оказался на пассажирском сиденьении ты меня что приволок на руках геракл долбаный макс стряхнулся взист ты залез сам и сел на пассажирское сиденье как я должен был это расценивать погоди саапш я точно помню что вечером пошел в коттедж ну да точно я заснул в коттедже какой на хрен вечером я тебе говорю про сегодняшнее утро я разбудил тебя ты оделся и поплеса к машине Взгляд у тебя при этом был вполне осмысленный. «Ничего не помню. Вообще ноль. Тебя зомбировали производители виски», — кивнул, усмехаясь Сабж. «Это не страшно. Ты просто выполнишь какую-то миссию и спокойно помрёшь». «Я уже выполнил свою миссию, когда дал тебе по морде. Какого хрена ты уснул за рулём?» «Глупый вопрос. Почему люди засыпают, а?» «Потому что мудаки», — огрызнулся я. «Всё, теперь поведу я». «Жаль. Я только что начал входить во вкус» на самом деле все было проще. Я знал это, а Сабж знал, что я знаю. Постоянные трипы за забор ни для кого не проходят даром. Именно поэтому обычные бойцы типа нас с Буги раз в несколько лет берут на полгода отпуск, поправить здоровье и расшатанные нервы. Проводникам такой отпуск не светит, они сидят на эпицентре, как джанки на героине. А долгие перерывы между трипами буквально убивают их, начинается бессонница, нервные срывы, стремительно снижается иммунитет. Поэтому проводники вынуждены бывать в эпицентре. Они не могут соскочить по своей воле, в отличие от остальных. Остальные тоже не могут, но по иным причинам. Вот если бойца арестуют за пьяную драку в баре, или за угон тачки, и продержат за решеткой 2-3 года, он, конечно, изведется от тоски, как я в Саммерсене, но и только. Проводник же в этой ситуации может смело ставить на себе крест, два-три месяца вне эпицентра, и он труп. Один из коллег Сабжа продержался пять месяцев, потом впал в кому и так из нее не вышел. Но пребывание в эпицентре тоже убивает, не менее жестоко, хотя не так быстро, даже сталкеров. У проводников, которые бывают за забором чаще и дольше других, со временем развивается нарколепсия, болезнь, при которой человек внезапно засыпает. Обычно нарколепсия начинается после инфекционных заболеваний, которым подвержены большинство проводников и считается началом финишной прямой. Если даже проводнику повезет, и он не вырубится в эпицентре, что означает гибель ведомого им отряда, он все равно больше двух лет не протянет. Настанет день, когда он не проснется. У Сабжа началась нарколепсия, но говорить с ним об этом я не собирался, он и сам все знал, а я знал, что он знает.